Глава девятая Князь сдержал обещание, снабдив нас легконогими степными кобылами. Мне, к примеру, досталась Пега, молодая лошадка с огромными жалостливыми глазами, чей ласковый и одновременно с тем укорительный взор тут же порождает желание подкормить животное. Лошадка носит совершенно несерьезное имя стрекоза, зато она очень крепкая, с лоснящейся шерстью. Ладное молодое и здоровое животное. Подстать ей и заводная серая кобыла по имени Липовка. Уж не знаю, чем московиты руководствуются при выборе кличек для лошадей. А вот Хунда мне пришлось оставить в лагере на попечение Лермонта. Все-таки мой рейтерский жеребец выделяется стать ее и мощью, а потому может стать причиной столкновения с мародерами, возжелавшими забрать коня. Кроме того, крепкие в самой силе скакун и молодые кобылы не лучшая компания для тех, кто надеется пройти незамеченными. Ибо игрыща между лошадьми в данном случае неизбежны. Другая причина возможного столкновения – это рейтерские пистоли с колесцовыми замками. Однако с этим я ничего не могу поделать. Пистоли есть моё главное оружие. Взамен утерянных при последнем штурме твери. Мне выдали два, пусть немного потертых, но вполне себе рабочих самопала. Как их еще называют некоторые московиты. И что удачно, оба с обитыми железом яблоками на рукоятях. Взял я и подарок отца. А вот стрелец, которому также предложили пистоли, от них наотрез отказался. Заряжать долго, стреляют недалеко. Но, не имея возможности взять с собой громоздкую фитильную аркебузу, Мой будущий спутник попросил князя о составном луке, присовокупив что-то про отцовскую науку. Ну что же, каждому свое. Обиднее всего было расстаться с рейдшвертом и привычным мне одеянием. Но немец и путешествующий с ним на пару воровской казак составляют слишком приметную и необычную пару. А потому пришлось мне вырядиться в польский кафтан и шаровары, благо, что некоторые шляхтичи наряду с тщательными выскабливаниями подбородков. Могут оставить и небольшую поросль. Короче, могу сойти за своего, пока не начнется разговор с шляхами. А вот последнего лучше не допускать. Ну и конечно, шляхтить с рейтерским мечом выглядел бы нелепо. А потому пришлось мне взять трофейный польский полаш с полуоткрытым эффесом. Но это и неплохо. По большому счету рубить полашом куда с подручнее, чем рейдшвертом, за счет легкого изгиба клинка на рукояти. Но и фехтовать им, как прямым клинком, также возможно. Другое дело, что полаш заметно тяжелее любой шпаги, но в конце концов рубку я и так и так не люблю, больше полагаясь, наверное, пистоле. Бургиньет, вороненную кирасу и прочие элементы брони черного рейтера также пришлось оставить, увы. Взамен по просьбе Тимофея мы получили пансири колантари. Кольчуги с несколькими металлическими пластинами-вставками на животе и груди, не мешающими свернуть и спрятать такую броню в сидельную сумку. Кроме того, облачиться в нее не составляет большого труда, достаточно натянуть через голову. Калантарем добавились месюрки, совершенно татарские кольчужные шлемы с небольшой сферической вставкой, закрывающей теме и затылок. Главное их преимущество – относительная легкость и удобство в перевозке. Также можно свернуть. Ах да, мессерки вполне себе распространенные в Москве и в речи поспалитей. Встречаются у литовских шляхтичей и колонтарей. Впрочем, я очень надеюсь, что броня нам ни разу не пригодится, как и охранные грамоты, выданные князем на случай, если нас перехватят союзники. С другой стороны, если действительно перехватят, хорошо бы, чтобы пригодились, а то порубают, а уж после спросят, кто такие. Тимофей Орлов оказался не таким уж и угрюмым московитым, как мне могло показаться ранее. Конечно, разросшаяся русая борода, в которой попадаются и светлые, и рыжие волосы, да неухоженные вихры на голове, все это создает общее впечатление глубокой дремучести моего спутника. А вот грубая льняная рубаха, распахнутая на волосатой груди, да простые шаровары, перепоясанные кушаком, делают его действительно неотличимым от воровских казаков. Однако достаточно посмотреть в живые проницательные серые глаза с легким зеленым отливом, чтобы понять. Стрелец далеко не прост и не глуп. У Сотника, кстати, и вообще-то довольно правильные черты лица, хоть и нос, на мой взгляд, несколько крупноват. А еще Орел оказался вполне себе занятным собеседником, пусть и излишне искренним, на мой взгляд, и немного наивным. Сейчас, однако, эти крошечные слабости никак не мешают нашему пути. А путь наш не столь идолог, до Борисоглебского монастыря всего около трех дней конным ходом. Это, конечно, если ехать без приключения, соблюдая все меры предосторожности. Как и сказал князь, летучие отряды мятежников рыскают по округе в поисках наживы. Или доглядывая за войском Скопина-Шуйского по указанию Гетмана-Сапеги. На дорогах тут и там встречаются разграбленные телеги и подводы. Лежат без погребения несчастные, коим не повезло встретиться с разбойниками. Но ничего, нас всего двое. Если что, должны успеть сбежать. А если нет, что же? К нашим телам наверняка добавится тела тех, кто рискнет попытать счастья в схватке с двумя хорошо вооруженными всадниками. Стрелец, кстати, на удивление хорошо сидит в седле и правит лошадью. Безропотно выдерживая многочасовые переходы, как позже выяснилось, он происходит из детей боярских, преимущественно воюющих конными. Что же, это многое объясняет, в том числе и неожиданный выбор лука вместо пистолей, коим московиты владеют не хуже татар. Собственно, как я понимаю, поместная конница и создавалась в противовес татарской, переняв вражеское вооружение и приемы боя. Интересно, как там сейчас Лермонт и Тапони? Получается ли у них переучивать сынов боярских рейтарской тактики боя? Согласен с тем, что для московитов она чужда и непривычна, но как верно тогда подметил Орел, коракалировать можно и с луком. Да уж, конечно, мне было жаль оставлять своих людей, своих верных соратников, даже более того, друзей. Но, во-первых, приказ есть приказ, его можно обжаловать лишь после того, как выполнишь. По крайней мере, приказ человека масштаба Михаила Скопина Шуйского. Во-вторых, вряд ли ситуация изменится коренным образом до нашего возвращения. По последним донесениям Гетман Сапега не оставляет надежды взять Сергея в монастырь, и заметно ослабевшие войска царского племянника не считает серьезной угрозой. Хотя, конечно, все может перемениться за один день, и все-таки я уверен. Успеем, успеем вернуться. Ну и в третьих, я оставил эскадрон под общим командованием Лермонта, а Шотландцу я доверяю как самому себе. Вот, кстати, о Шотландцах. Правда, мужики в Шотландии юбки носят. Сотник весьма изумился, услышав мой рассказ о необычных особенностях родины Лермонта, узнав о которых впервые я и сам был весьма заметно удивлен. Но сейчас искреннее недоумение Тимофея вызвало у меня невольную улыбку. Ну, это же не совсем юбка, это килт. Здоровое полотно, как скатерть. Носят его только горцы, хайландеры, заворачиваясь в килт и прикрепляя его на плече. Похоже на древнюю римскую тогу. Я видел изображение в Италии, только килт короче. Италия – это страна фризов, где Рим? Я согласно кивнул, а стрелец после недолгой паузы уточнил: И что? В Риме также в юбках ходят? У нас фризины и в портках разгуливают, все честь по чести. Слова орла вновь вызвали легкую усмешку. Я же сказал, древняя римская тога, одежда с незапамятных времен, от которых остались лишь живописные руины, статуи и много раз переписанные хроники. Но вот согласно уцелевшим записям и фрескам в древнем Риме тогу носили все, от простолюдина до патриция. На мгновение, прервавшись, я с легкой тревогой осмотрелся по сторонам. Лес все сильнее стискивает дорогу с обеих сторон, а в чаще и темнее и прохладнее. Впрочем, в землях Москвы и древние римляне отказались бы от тоги в пользу портков и кафтанов, замерзли бы. Тимофей коротко хохотнул, также оглянувшись по сторонам. Странные эти горцы Шотландцы, не в жизнь бы не поверил, что мужики юбки носят. Но тебе, Себастьян, верю. Слушай, а тебя случайно нарекли не в честь святого Себастьяна? Он, кстати, был римлянином. Нет, друг мой, у нас нет такой традиции. Но я слышал об этом святом. Его пытали и бросили в римскую кловаку, а девушка достала его тело и похоронила, как полагается. Не думал, что здесь его тоже почитают. Сотник только хмыкнул, но говорить ничего не стал. Московиты очень серьезно относятся к вопросам религии. Чего не скажешь обо мне. Я неродивый христианин. В моей семье не было строгого религиозного воспитания, хотя католики, наоборот, считают лютеран слишком радикальными. Поглядили бы они на моего отца, стрельцу, конечно, я об этом говорить ничего не стал. Он и так считает меня неправильно верующим по той простой причине, что исповедую я не греческий обряд. И также, наверняка, сомневается в правильности выбора меня спутником на пути к старцу Иринарху. И по-своему он прав. Хотя мне действительно интересно, каков он этот прозорливый, то есть видящий будущее старец. Неужели действительно умеет предсказывать то, что случится? Задумываясь об этом, я испытываю невольный страх. А вдруг старец увидит мое будущее, в котором я погибну здесь, в Москве, или будущее, в котором я вернусь к Виктории уже выданной отцом замуж и родившей ребенка какому-нибудь жирному и вонючему, но богатому торговцу? Такое будущее хоть и возможно, вот только знать о нем совсем не хочется. Потому как пока это лишь мои потаенные страхи, терзающие душу, но не мешающие жить с надеждой на лучшее. С надеждой на то, что я вернусь к Виктории с солидной суммой денег, что смогу взять ее в жены. И в конце концов, почему бы не открыть собственное дело, навсегда повесив перевязь с рейджвертом на крюк. Так что зря князь сватает меня на русскую службу. Отработаю свое и вернусь домой. Только поминай, как звали. Хотя у меня и самого порой закрадываются в голову подобные мысли. Но я пока просто не рассматриваю их всерьез. Вот если я вернусь, а Вике замужем? Вот тогда все может быть. Может и вернусь в Москвию. Да, в таком случае мне потребуется цель и новая надежда. Потому как без надежды и цели жить и вовсе нельзя. Нет уж, Виктория меня дождется, наверняка дождется. И я обязательно выживу в Москве, и обязательно. А сейчас главное — просто благополучно доехать до монастыря, взять благословение для Скопина-Шуйского у старца и без происшествия вернуться в лагерь. И если московскому войску это благословение действительно поможет, если оно поднимет дух солдат и укрепит их веру в победу, что же, значит, все не зря. Главное — не задавать старцу вопросов о будущем. Мы продолжаем двигаться на восток, несмотря на то, что солнце все увереннее клонится к горизонту, а проезжая дорога миновав поля и открытые участки углубилась в протяженный дремучий лес. Правда, сотник обрадовал сообщением, что глубоких рек на пути не будет. Все больше ручейки и крохотные речушки. Преследуем верхом, не намочив сапог. Больше следует опасаться болот, здесь они встречаются довольно часто. Поляки, кстати, уже смогли на себе это ощутить. Ходят слухи, что несколько отрядов мятежников сгинули в местных топях, да так, что и духа не осталось. Но места здесь действительно мрачные. Вот едем, окраины деревьев над головой уже практически касаются друг друга. Кажется, еще чуть-чуть и сузившаяся дорога обернется звериной тропой лишь для одного всадника, а потом и вовсе оборвется. Изредка раздается резкий птичий крик, и даже привычное стрекотание сороки или карканье ворона заставляют меня вздрогнуть от неожиданности. Вроде и в лесу мы, но как-то слишком тихо здесь, что ли? Жутковато? Мертво. Только скрип деревьев при редких порывах ветра и стремительно густеющие сумерки. Словно я попал в сказку про брата и сестру, коих чуть не съела в лесной чаще жуткая ведьма. Видно, что как-то не по себе стало и московиту. Но тут последний вынул из походной суммы увесистую краюху свежего ржаного хлеба с еще хрустящей корочкой и, оторвав приличный кус зубами, начал смачно так аппетитно жевать. Не знаю, начал ли стрелец есть, чтобы отогнать накативший страх или нет, но когда к его хлебу добавился сочный такой шмат копченого сала и зеленый лук, Мистический страх отпустил и мое сердце, заставив задуматься о вещах более насущных. Эй, Тимофей, а может пора бы нам и на ночевку остановиться? Посмотри по сторонам, темень кругом. Еще чуть-чуть и мы даже хвороста для костра не соберем. Сотник оглянулся по сторонам, обдумывая мое предложение, после чего отрицательно махнул головой. Сердце в моей груди так и замерло. Не трейтер. Солнце еще достаточно высоко. В лесу всегда темнее, чем в поле, но света пока достаточно, чтобы мы могли продолжить свой путь. Хотя бы пока не найдем удобной стоянки. У тебя что из припасов? Я пожал плечами. Сухари, солонина, немного вина. Орел понятливо усмехнулся. Сухари побереги, покуда у меня свежий хлебец есть, а солонину мы в кашу бросим. Ты вот лучше угостишь салитцем, копченым на вишне, горбушечкой хрустящей до、да、лучком. Глядишь и на душе спокойнее станет. Я разом приободрился и с легким поклоном, приняв угощение московита, принялся бодро жевать, продолжив дорогу. Незамысловатая снедь стрельца пришлась мне по душе. Куда уж до нее опостылевший Салонинец с сухарями. А Тимофей, дожевав свою порцию, весело подмигнул мне: "Вкусно? От Валенсии до Новгорода ничего вкуснее не ел. А Валенсия это в гешпанской стороне?". Я удивленно вскинул бровь. Да, откудь знаешь? Стрелец самодовольно повел плечами. Да был тут у нас наемный гешпанец, пушкарских дел мастер, из этой самой Валенсии родом. Сухарь сухарем, но с парными клинками такие коленцы выплясывал. Закачаешься? Против трех противников мог выйти со шпагой и дагой. Упоминание о мастере парных клинков вызвало у меня неприятные воспоминания и напомнило, как я ненавижу дуэли, рубку. Вообще я какой-то неправильный германец. Я терпеть не могу капусту, особенно тушеную. Не пью пиво, а предпочитаю сырые и красное вино, особенно в компании моей Виктории. Рука сама нашла кусочек алой материи, спрятанный за пазуху. Я коснулся его губами. Жена, стрелец с полуулыбкой посмотрел мне в глаза. После некоторого промедления я нехотя ответил. «Почти. Красивая? Самая прекрасная из всех женщин на земле. Глаза цвета шоколада из нового света. Губы, словно бургундское вино. Такие же терпкие и сладкие на вкус. Руки мягкие, как перья лебединые, уж стан. Я словно наяву увидел свою Викторию, а сотник только головой покачал. «Лепо глаголишь немец, видать любишь жену свою». Молодец. Почти, жена. Ответить мне Тимофей не успел. Впереди послышался громкий хруст цветок. Кто-то явно выходил к дороге. Я без промедления выхватил оба заранее заведенных пистолета, а сотник, ругаясь, потянулся к луку, на который еще нужно успеть натянуть тетиву. Стреляй сразу! Я молча кивнул соратнику, вскинув пистолет. Но мгновение спустя, когда из леса показался первый силуэт вышедшего на дорогу человека, я опустил оружие, зацепившись взглядом за светлые одежды и открытое старческое лицо с седой бородой. Сынки, не стреляйте! От отчаянного вскрика старика у меня сжистнулось сердце. Замер и сотник, держа в руках лук и извлеченную из седельной сумки тетиву. Чего тебе, отец? И что ты в этой чаше забыл? Голос орла, однако, весьма строг. «Да от Лисовчиков бежим мы, сынки!» «Да слава об убийцах, грабителях и насильниках из числа ляхов, черкасов и прочих воров, вошедших в отряд литовского шляхтича Александра Лисовского, гуляют уже по всей Московии. Эти выродки отличаются особой крайней жестокостью и убивают всех без разбора на своем пути, если совершают стремительный марш. Двигаясь без обозов и артиллерии, живя награбленным, Лесовчики умудряются внезапно атаковать московитов, никак не ожидающих появления врага. Между тем старик продолжил: "Я вот, как услышал вашу речь на дороге, так и понял, что добрые люди путь держат. Вот и решил." Тут незнакомец наконец-то разглядел меня, и мой шляхетский наряд да так и замер. "Лях?" Я мягко улыбнулся, после чего покачал головой. "Да нет, отец, немец я." Старик облегченно выдохнул и перекрестился. Иноземец, и на землице говорит по нашему так, что не отличить чудные дела твои, господи. После недолгой паузы он продолжил: бежим мы от иродов паганных, бежим, а то ведь тати клятой женщин насильничу, детиш крубят не щедят, покуда мужья и отцы воюют. Да и сами про безобразия их не бойся слышали. Мое сердце невольно забилось чаще, разгоняя по жилам кровь. Незнакомец прав. О проказах воров, а особенно лесовчиков, я действительно наслышан. Да и у сотника вон заходили жиловатые наскулы, он ведь явно побольше моего знает. И ведь это его народ страдает, народ, который он как воин обязался защищать. Немного помолчав, Тимофей тихо ответил: Слышали, отец, как тут не слышать? Но ты все говоришь мы, да мы, а кто мы-то? Пусть уж покажутся на дороге твои спутники. Драться мы не будем, баб тоже не обидим, обещаю. И хоть припасов у нас немного, но поделимся, чем сможем. Дед согласно кивнул почти в пояс, после чего взмахнул рукой и громко воскликнул: «Выходите, не бойтесь!» Вновь затрящились ветки, за деревьями показались новые фигурки. Надеясь никого не напугать, я спрятал пистоли и потянулся за сухарями с солониной. Краем глаза заметив, что истрелец запустил руки в сидельную сумку, откуда совсем недавно уже доставал хлеб и сало с луком, а вот старик вдруг попятился куда-то в сторону от нас. Э, отец, ты куда? Вот же сухари! Это что такое? С тревоженной, если не испуганный окрика Рыла заставил меня спешно оглянуться, так и оставив сухари с в солонине в сумме и невольно обмереть. Из-за деревьев на дорогу выбралось не меньше десятка человек с дриколяем и топорами, а у пары сабли нашлись. Но главное, что в сгустившихся сумерках я сперва не смог различить их лиц. Однако, когда невольно вгляделся, то почувствовал, что волосы на голове моей зашевелились. Не лица это, хари чудовищные. и как-то разом мне вспомнились все небылицы московитов про лесную нечисть, покуда липкий страх сковал тело. Между тем стрелец, выпустив из рук увесистый шмат сала и котомку с хлебом, громко воскликнул, разгоняя оцепенение. «Ты смотри, немец! Нечисть! Ну я вас сейчас крестным знамением!» Сотник размашисто перекрестил уже бросившихся к нам духов, даже не попытавшихся при этом замедлиться. А после резко гикнул, посылая коня вперед и одновременно с тем выхватил саблю. Стреляй, Себастьян! Ряженые это! Ну конечно. Злобно оглянувшись в поисках удравшего и уже спрятавшегося где-то старика, я также послал стариказу вперед, вновь выхватил пистоли из кожаных кабур, а Тимофей уже поравнялся с первыми разбойниками. Размашистым ударом сабли стрелец сбил в сторону направленный в свой живот кол. И тут же свесился влево, стремительно вонзив клинок в грудину врага, поднявшего топор для удара. Справа оборону держи! Предупредив соратника, я поравнялся с ним и поочередно разрядил в атакующих оба пистоля. С пяти шагов не промахнулся ни разу. После чего, ругнувшись на собственную расточительность, бросил разряженные самопалы на землю. Нет времени прятать их в кабуре. Выхватив палаш, резко натянул удила влево, и конь крутанулся, снеся крупом одного из разбойников. В то время, как я наотмашь ударил тяжелым клинком по нацеленному в голову колу, мельком отметив, что из него торчит длинный-преддлинный штырь. «Годен даги» это значит, а вовсе не просто палки. Довольно опасное оружие. Но мне удалось его парировать, пусть и не так ловко, как сотнику. А ответным выпадом я все-таки дотянулся до вражеского лица самым острием клинка, и поганец безмолвно рухнул на земь. Сквозь смятую и перестиную маску ряженого обильно проступила кровь. Потянув из кобуры третий пистоль отцовский, я едва не потерял равновесие от резкого скачка остриказы. Но сзади тут же раздался громкий вопль. Мельком оглянувшись. Я увидел распластавшегося на земле разбойника, сбитого до того лошадиным крупом, дергающего и подвывающего от боли. Вот дела. Выходит, кобыла ударила задними копытами в грудь поднявшегося было татя. Однако князь Михаил точно знал, каких скакунов нам дать в дорогу. Последний из моих противников бросился на утёк, разглядев третий самопал в моей руке. И я, сплюнув от досады, развернулся к стрельцу, лихо отбивающемуся от двух воров с саблями, краем глаза заметив тело распластавшегося на земле разбойника с раскроенным черепом и выпущенным из рук гагендагом. Клинок молнией сверкнул в руке товарища, парируя очередной удар, после чего Тимофей резко натянул поводья, поднимая свою лошадь на дыбы. И последнее, черное как смоль кобыла по прозвищу «уголек», «Вот с ее прозванием все как раз понятно». Послушно поднялась на задние ноги. Одновременно с тем обрушив передние копыта на лицо ближнего разбойника. Того аж отбросило в полете. Нежилец. Явно нежилец. Второй тать вновь вскинул саблю и отчаянно рубанул, цели по бедру стрельца. Но тот умело подставил под вражеский клинок свой собственный, развернув его острием к себе». И Шамшир ряженого словно скользнул по лезвию сабли Тимофея, после чего орел практически без замаха обрушил встречный удар на беззащитную шею врага. И практически одновременно с тем грянул третий выстрел. Пуля, выпущенная из Оццовского пистолета, сбила с ног последнего разбойника. Этот тать подхватил кол убитого ранее соратника и вознамерился вткнуть венчающий его штырь в спину стрельца. А самое главное, паршивца я заметил уже в последний момент. Еще чуть-чуть и остался бы без соратника. Мы с сотником замерли на месте, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Хитрого деда, заговорившего нам зубы и подведшего под засаду, уже и след простыл. Во время он, а то бы я с него спросил за эту какую подлость. Неожиданно Орел хохотнул: "Слышь, немец, а ведь рубишься ты не очень снарвисто". Это он что, видел, как я отбиваю вражеский укол? И когда разглядеть-то успел, филин ушастый? Зато стреляю отменно. Если бы не мой выстрел, тебя бы на штырь нанизали. И пел бы ты сейчас уже совсем другие песни. Тимофей, посмотрев на разбойника, поверженного третьим выстрелом, только ухмыльнулся. Зато благодарствую, Себастьян. Ладно, я тут сало выронил и хлеб. Поднять нужно, покуда не стемнело. У тебя все цело? Шайсы! Чего ты? Да пистоли выронил. Первым, соскочив со стрекозы, я кинулся к примерному месту, где мог выронить пистоли, и спустя несколько мгновений облегченно выдохнул, обнаружив оба самопала. Между тем стрелец, подобрав обороненную еду, поравнялся с уже затихшим разбойником, сбитым с ног копытами моей кобылки, и с тяжелым вздохом перевернул того ногой на спину. Посмотрим, кто у нас тут. Московит подозрительно замолчал, в то время, как я поспешил к лошади, желая побыстрее зарядить пистоли. Мало ли, может, у этих убийц есть лагерь неподалеку, а в нем подмога. И старик за ней побежал. Ну, подковы гнул. Стрелец, несколько мгновений разглядывающий убитого, ответил раздраженно, после чего продолжил уже чуть спокойнее. Хрен его знает, кто такие, но очевидно, что лихие люди, нацепившие маски берестяные. чтобы страху напутников нагнать. Дед у них вроде как передовой отряд был, встречает, отвлекает и дает оставшимся внезапно напасть. Но опыта у них было мало, и оружием владели так себе. Однако же неизвестно, сколько душ христианских на их счету. Нам еще повезло, что лошадей Тати хотели поберечь. Если бы по ним били кольями, обоих бы и ссадили в самом начале. А уж с земли мы бы не поднялись, просто не успели бы. По спине невольно пробежали мурашки. У меня с детства живое воображение и богатая фантазия. Сотник вдруг раскатисто рассмеялся. Я удивленно взглянул на него, но мой товарищ так заразительно зашелся в хохоте, что и я не удержался от смешка. «Ты чего, Тимофей?» «Ха-ха-ха! Немец! Ой, не могу! Немец!» «Ну чего?» Московит поднял на меня глаза, кривя рот в смехе. «Да шутейку придумал! Крёстное знамение хорошо, а крёстное знамение и добрые сабли ещё лучше!» Я вновь хохотнул, оценив юмор товарища, после чего отметил. «Боюсь, друг мой, её смогу понять только я, ибо знаю предысторию». Сотник немного успокоился, видимо, со смехом его отпускало напряжение недавней схватки. После чего, чуть помолчав, произнёс. «Ну, тогда пусть будет так. Доброе слово «хорошо», А доброе слово и в острую саблю еще лучше. Ободряюще кивнув, отдавая должное таланту моего спутника, я добавил: "Можно заменить саблю на пистолль, и тогда вообще жизненно получится". Но, но, Рейтер, ты сабельку ты не трогай. После чего Тимофей неожиданно посерьезнел: "Но вообще спасибо тебе еще раз". Прикрыл спину, выручил. Мне осталось лишь ободряюще улыбнуться соратнику. после чего я все-таки не удержался от восхищенного возгласа. «Но как ты их крестом-то, а?» «Я так и вообще умер от страха». «Угу, да я сам чуть портки не обделал». Мы вновь дружно грянули хохотом, оставляя пережитое в прошлом. Между тем, где-то в глубине чащи в очередной раз крикнула птица и вновь зашумел ветер в кронах деревьев. Словно и не было скоротечной схватки с разбойниками.